Глава 3. Тина. Входная дверь снова хлопает, а я не могу отвести взгляд от пустого сейфа. Мне очень хочется моргнуть и, открыв глаза, увидеть, что деньги все там же лежат. Несколько аккуратных стопочек, приготовленных на лечение сына. Насколько не моргает, там не появляется ни одной купюры. Разворачиваюсь, чтобы пойти за телефоном и сталкиваюсь с хмурым взглядом мужа. «Юра, там...» — севшим голосом произношу и киваю на сейф. «Там ничего нет». «Я в курсе», — отвечает он, а я даже не обращаю внимания на его пугающий грозный вид. «Куда?» «В понедельник Пашки ложится в больницу. Ты их куда-то перенес, да? Ты положил их на счет? Тогда надо снять», — начинает таратурить я. «Яков Владиславович сказал, что с понедельника начнет готовить Пашку. Операцию назначат, как только его организм будет готов. Куда ты спрятал деньги? Мы же сможем их быстро снять? Впереди выходные, банки не будут работать». «Денег нет». Отрезает Юра, прерывая мою торопливую речь. «Надо будет еще в школу сообщить, чтобы домашку ему... Ж... что?» Наконец мозг обрабатывает сказанное мужем. «Денег нет», — повторяет безжалостным ледяным тоном муж. «Как это нет? Я все еще хочу верить в то, что все это какая-то комедия, но больше похоже на сюр. Сложно смириться с правдой, когда годы подготовки к этому моменту пущены кому-то под хвост» когда осуществление мечты всей семьи не просто откладывается, она нещадно рушится. — А где они, Юр? — Я проиграл. — Что? В каком смысле? — В карты проиграл. Бросает раздраженное, смотрит на меня из-под лобья. — В карты? Переспрашиваю, будто услышала неправильно. А может и правда я не расслышала или не так поняла? — Да, блядь, Тина, не тупи! — рявкает он. — В карты! Знаешь, люди играют в них на деньги, я играл и проиграл. Он разводит руками, типа «Ну, дело-то житейское, с кем не бывает». А внутри меня просыпается истеричка и фурия. Я чувствую, как закипает кровь, как она горячей лавой стремительно разносится по венам. Моя кожа начинает гореть, а шум в ушах нарастает. Я впадаю в состояние, когда не чувствую ни лица, ни тела. Только чувствую ярость, которая движет мной. «Как ты посмел!» – риву я яростно. «Ты кто такой, чтобы распоряжаться этими деньгами?» «Я их заработал!» – не отстает мой муж. А ты, блядь, в отеле игралась, пока я ебашил сутки напролет. Договаривался с бандитами и рисковал своей жизнью. Строил этот ебаный бизнес, чтобы вы ни в чем не нуждались. Так что закрой рот и не смей так со мной разговаривать. Это деньги на лечение сына. Ты бесчувственный подонок. Ребенок не может нормально жить без этой операции. Ему даже бегать запрещено. Заткнись, я сказал, ревет он. И радуйся, что я тебя на кон не поставил, хотя мне предлагали. — Но я отказался, поняла? Так что я сделал тебе одолжение. — Да лучше бы ты меня поставил, чем лишил нашего сына надежды. Какой ты после этого отец? Донор спермы, а не отец. Юра замахивается и бьет меня на так сильно, что моя голова дергается, и я падаю на пол. Лицо прошивает пекучая боль. — Папа! — пахает за его спиной агаты, и сквозь пелену слез я вижу, как они с Пашкой бегут ко мне рихнув головой, прогоняя воспоминания, стирая влажные дорожки со своих щек. Только времени прошло, но я до сих пор помню. Тот день так отчетливо, будто весь этот ужас произошел вчера. Как-то в наш отель на летнюю подработку устроилась студентка факультета психологии, милая девочка Вита, с которой мы на одной из ночных смен заболтали за чаем, и я сама не понимая, как рассказала ей свою историю. Она ответила, что для душевного спокойствия мне надо найти в себе силы простить мужа и отпустить. «Возможно, тогда он тоже сможет отпустить меня. Сегодня я поняла, что ни один из нас не отпустил и, похоже, не намерен. Да и как я могу простить его подлый поступок? Он еще и меня пытался обвинить в том, что я чрезмерно драматизирую. Но разве может вообще быть применимо слово «чрезмерно», когда речь идет о здоровье ребенка? Там вообще меры нет. Я едва помню, когда ехала до дома, поднимаясь к квартиру, войдя внутрь устала, прислоняясь спиной к двери». Еще только утром, у меня уже ощущение, что из меня высосали все соки. А мне ведь и на работу ехать. Не знаю, как найду в себе силы улыбаться клиентам и коллегам. «Ма!» — Пашка выглядывает из комнаты. На моем лице появляется улыбка. Сейчас, когда мой сын пышет здоровьем, я могу, наконец, свободно дышать, зная, что у него есть шанс прожить долгую и счастливую жизнь. «А где ты была?» — ездила по делам. Я не рассказываю детям о встречах с их отцом. В тот злополучный день и Паша и Агата вычеркнули его из своей жизни, заявив, что отныне у них есть только мама. «Ма, у меня кеды провались. «Паш, рано еще в кедах ходить!» Разувшись, подхожу к сыну и целую любезно подставленную щеку. «Как всякий подросток, он не любит эти телячьи нежности, как их называет мой сын, но терпит, потому что в этом нуждаюсь я». «Мам, ну все уже ходят!» — тянет Пашка. «Ладно, зарплаты купим». «Спасибо!» Коротко отвечает он и скрывается в своей норке, а я иду в ванну. Хочу смыть себя напоминание о тюрьме, выдроить свое тело мочалкой, чтобы оно покраснело, плеснуть на него кипяток, облиться гелем для души и шампунем, начистить кожу до блеска и скрипа. Могла бы снять слой кожи, сделала бы это, не задумываясь. Настолько мне омерзительно то место и человек, которого я там посещаю. Сбросив одежду с отвращением, смотрю на нее. С какой огромной радостью я бы сожгла ее. Но у меня не слишком разнообразный гардероб, чтобы разбрасываться вещами. И каждая копейка на счету. Пашке вон нужны новые кеды. Агата с Матвеем нам, конечно, помогают, но я чаще всего отказываюсь, аргументируя тем, что нам всего хватает. Принимаю только подарки. Взять для меня деньги тоже слишком. Пашку балуют, папу моего, и на том спасибо. Встав под горячие струи, нещадно драю свое тело мочалкой, буквально физически ощущая, как смываю себе это ужасное утро. Пытаюсь переключить мозги на что-то позитивное, но острая обида захлестывает, и, как каждый раз по возвращению с тюрьмы, я раздражаюсь рыданиями. И, открыв рот, молча кричу. Выдыхаю в пространство душевой кабины свою огонь. Когда истерика стихает, выхожу из душа и, запустив стирку своих вещей, собираюсь на работу, двигаюсь вяло так, что после сборов обед я буквально заглатываю. «Паш, я на работу!» Выкрикиваю уже из коридора, быстро скользя глазами по тумбочке в прихожей, пока обуваюсь, и набрасываю легкий плащик. Проверяю сумку, чтобы ничего не забыть. Ма, я завтра после школы на тренировку. Так завтра же среда. Нам перенесли с четверга, тренера не будет. Ладно, сам доедешь с тренировки. Ма, я ж не маленький. Ладно, не маленький, улыбаюсь я. Спать не позже десяти. На кухне после себя оставляем порядок. Угу, соглашается он. Все, до завтра. До завтра. Небрежно махнув рукой, сын уходит в комнату, а я еду на работу. Только, войдя в отель, выдыхаю, снова попав в знакомую обстановку, где ничто не напоминает мне ни о Юре, ни о проблемах, связанных с ним. Поздоровавшись с сотрудниками, выясняю, что у нас все в штатном режиме без эксцессов. Спешу наверх проверить работу горничных перед заселением гостей, а когда спускаюсь, мои брови съезжаются на переносице. Еще не дойдя до стойки ресепшн, я уже слышу пьяные мужские голоса. Ускоряю шаг и, свернув от лифтов... Наблюдаю картину, из-за которой хочется сразу же нажать кнопку вызова охраны. Несколько пьяных молодчиков, примерно возраста моей Агаты, стоят перед стойкой, пара из них тискает за задницы откровенно одетых девушек, а один парень буквально лёг грудью на стойку и отпускает какие-то шуточки, над которыми смеются только он и его друзья. Зато наша новая ресепсионистка Юля густо краснеет и что-то там лепечет. Господин, почему не нажала на кнопку? Я уже лечу и на помощь, но услышу до более знакомый голос, от которого меня бросает в жар. «Отойди, дурила, ты не умеешь разговаривать с девушками. Я сейчас все разрулю». «Здрасте!» — тянет он в особенной манере и по моему телу проходит волна дрожи, а потом он поворачивает голову и сталкивается со мной взглядом. «Вот это да!» — выдыхает он негромко и выпрямляется, криво усмехаясь. «Привет, секси-мамочка!»